то, что лошади были всецело вверены ему, и что он был наряжен, делало его особенно серьезным. А лошади кашляли и не спеша бежали. Валюкливые пристяжки порой искрёв по колесу, порой натягивался, и все время мелькала под ним белой сталью стертая подкова. Граф, будем заезжать», – спросил малый, не оборачиваясь, когда впереди показалась деревня, замыкавшая горизонт своими лозинами и садом. А зачем? сказал Ивлев. Малый помолчал и сбив кнутом прилипшего к лошади крупного овода сумрачно ответил: Да чай пить. Не чаю у тебя в голове, сказал Ивлев. «Все лошадей жалеешь. Ложь езды не боится. Она корму боится, ответил малый наставительно. Ивлев поглядел кругом. Погода поскучнела, со всех сторон натянула ленивых туч и уже накрапывала. Эти скромные деньки всегда оканчиваются окладными дождями. Старик, похавший возле деревни, сказал, что дома одна молодая графиня, но все таки заехали. Малый натянул на плечи армяк И довольный тем, что лошади отдыхают спокойно мог под дождем на козлых Тарантаса, остановившегося среди грязного двора возле каменного корыта, вросшего в землю и стыканного копытами скота. Он оглядывал свои сапоги, поправлял к кнутовищем шлею на кореннике, а Ивль сидел в темнеющей от дождя гостиной, болтал с графиней и ждал чая. Уже пахло горящей лучиной.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 Иписрев, единственный, кого он иногда допускал к себе по старой дружбе, утверждает, что во всем остальном он нисколько не был помешен. И я вполне верю этому. Просто он был не теперешним чита. Наконец, спасая девка с необыкновенной осторожностью подала на старом серебряном подносе стакан крепкого сивого чая из прудовки и корзиночку с печеньем, засиженным мухами.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 Вся на одном сосредоточенная душа. Он когда-то слыл в уезде за редкого умницу. И вдруг свалилась на него эта любовь. Эта Лушка. Потом неожиданная смерть ее, и все пошло прахом. Он затворился в доме, в той комнате, где живая умерла Лушка, и больше 20 лет просидел на ее кровати. Не только никуда не выезжал, А даже у себя в усадьбе не показывался никому. Насквозь просидел матрац на Лушкиной кровати и Лушкиному влиянию приписывал буквально всё, что совершалось в мире. Гроза заходит это Лушка насылает грозу. Объявлена война? Значит, так Лушка решила. Не урожай случился? Не угодили мужики Лушке. Ты на Хвощинское, что ли, едешь? крикнул Евлев, высовываясь под дождь. На Хвощинская. Невнятно отозвался сквозь шум дождя малый со взвившего картуза, которого текла вода. Написаре вверх. Такого пути Евлев не знал. Места становились все беднее и глуше. Кончится, бежь. Лошади пошли шагом. и спустили покосившийся тарантас, размытый колдобиной под горку. В какие-то еще не луга, зеленые скаты которых грустно выделялись на низких тучах. Потом дорога то пропадает, то возобновляясь, стала переходить с одного бока на другой, под днищем оврагов, по буйракам вальховых кустах и вербалоза.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 Это неправда. Она и не думала топиться. Её утопилась. Ну, только думается, он скорее всего от бедности от своей сшёл с ума, а не от ней. И помолчав, грубо прибавил: "А нам опять надо заезжать в это, в -то. Ишь, как Искокложьте-то уморились. Сделай милость", сказал Ивлев.